Такова особенность армейской службы: день тянется как вечность, год пролетает как миг. И вот я капрал лейб-гвардии из Майловского полка, у меня в подчинении полтора десятка крепких, натренированных мужиков, готовых вцепиться в глотку по моей команде. И самое главное, они словно губки впитали с у в о р о в с к о е сам погибай, а т о в а р и щ а выручай.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 Я выстроил гренадер на п л а ц у как обычно, проверил внешний вид. Не обошлось без замечаний. Мундиры двоих гренадер нуждались в чистке. Еще один так изгваздался, что отстирать обмундирование не представлялось возможным. По логике вещей следовало заводить служебное расследование, но я старался по возможности обходить неприятные моменты. Влеп ты, братец, придется кафтан новый шить. Деньги-то имеются? Есть, маненько, господин капрал, почесал голову сконфуженный гренадер. Поднакопил чуток, готов все р а с т р я с т и кубышку. Я не дерюгин, но небрежение формой одежды не потерплю. А где Михай? Остановился я. Крепостной князя Сердецкого отсутствовал и меня это встревожило. Михай всегда был исполнителен и пунктуален, сегодня ему полагалось находиться в строю. Не знаю, господин капрал, доложил Чижиков. В караул его не ставили, на р а б о т ы не отправляли. Может, заболел? Пошлите кого-нибудь к лекарю, пусть узнает, не обращался ли к нему Михай. Гонец принес не радостное известие: к полковому лекарю солдат не приходил. Я оставил вместо себя Чижикова проводить занятия, а сам отправился искать соседей Михая по п о с т о ю Он делил дом с пятью ф у з е л е р а м и четвертой роты. Как ушел в князевы палаты вчерасвечера, так мы его больше и не видели. р а з в е л и руками они. К Сердецкому что ли? К кому ж еще? Подтвердили солдаты. И часто он к князю ходит. Да посчитай каждую неделю за зноба у его там я д в и г а й к л и ч у т ох любит он ее. А возвращается когда? Прервал я ф у з е л е р о в Раз на раз не приходится, но к рассвету всегда являлся. А что, запропал куда? Пока не знаю, сказал я и задумался. Неужели сбежал? Мелькнула нехорошая мысль в голове. Такое иногда случалось, нечасто, но все же. Формально на мне вины нет, даже в ы ч е т ы з а б е г л е ц а не полагаются, ибо по ведомости службу в капральстве проходит хозяин м и х а я князь-тадеуш Сердецкий. Однако начни с разборки, я и понятия не имею, где колобродит этот шляхтич. Такая заварушка может образоваться, что не разберешься, кто прав, кто виноват. А виноват всегда и везде стрелочник в армействе Сирич капрал. Затяжной мелкий дождь сеял словно из сита. Что поделать, Питер? Солнечные денки ь весной редки, как зарплата. Доложить дерюгину или не стоит? Вполне возможно, что Михай на самом деле заболел и отлеживается на барском подворье, и я напрасно поднимаю панику. Представляю недоумение во взоре п о р у ч и к а его недовольный раскатистый голос. Твою в душу мать, фон Гофен, ты чего по пустякам с у е ш ь с я Но в груди появилось щемящее чувство тревоги. Нет, что-то не в порядке. «А поручику я расскажу, когда ситуация п р о я с н и т с я Плох тот командир, что не решает проблемы самостоятельно. Пришлось ехать к Сердецким. Они обустроились на Васильевском острове. Дом их больше походил на крепость, обнесённую кирпичной стеной. С улицы виднелся высокий дворец с мраморными колоннами, небольшая белоснежная беседка, п р о л у т с л е б е д я м и Кучеряво живут паны.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 Не велено невесть кого п у щ а т ь Я к а п р а л из Майловского полка Дитрих фон Гофен, начальник князя т а д е у ш а Да ну! Не поверил краснолицый. Какой у нашего пана начальник может быть о к р о м е р и д н о г о батюшки? Сейчас как дам в морду собака, если не откроешь. Предупредил. Я знаю, насколько долго могут затянуться переговоры. Но оно.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 Ворота распахнулись. Я увидел управляющего в расшитом золотом камзоле, на п у д р е н о м парике, башмаках с блестящими пряжками. По бокам его стояли лакеи с мушкетами на перевес. Странная здесь манера встречать гостей. По глазам вижу не рады. Прошу сказать, кто вы есть и откуда пожаловали. Важно произнес управляющий.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 Дела так замотался, что из ума было вон. Хорошо, что вы пришли, а то я себе места не нашел. Перестаньте ходить вокруг да около. Что с м и х а е м Куда он запропастился? Видать, время приспело рассказать. Михай привинился. Я отправил его в имение. Пусть чай там поработает. На конюшне людей не хватает. А что он натворил? спросил я.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 Пускай послужит отечеству, мстительно прибавил я, радуясь найденному варианту. Понятно, что р о д н ы й не будет в большом восторге, но мне сейчас откровенно наплевать. Тело охватило приятная легкость и осознание собственной п р а в о т ы Ворота за спиной захлопнулись, упал на свое место дубовый засов.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 Я остановился, развернулся на о к р и к и увидел при х о р о ш е н ь к у ю девушку, судя по всему, польку. Слушаю, красавица. Пан офицер, вы Дитрих фон Гофен, да? Не стану скрывать, а откуда вам известно мое имя? Я слышала, как вы представились, когда к князю в дом пришли. Я специально сказала, будто бы по делам пошла, и сюда выскочила, чтобы вас дождаться.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 Да, Михай мой каханный, зарделась е в и г а Любимый значит. Так что там с Михаем? Опомнился я. Плохо, всхлипнула девушка. Переживаешь из-за того, что его в Имени е отослали? Сочувственно произнес я. Но я ничем помочь не могу. А кто вам сказал, что Михая в Имени е отправили? Широко распахнув красивые карие глаза, изумилась е в и г а Управляющий, кто ж еще? Врет он, все врет. Михай в доме, в порубе сидит. Пан п о т о ц к и й друг князя Тадеуша, приезжал вчера с хлопцами на нескольких телегах груз тяжелый привез. м и х а й его разгружал и что-то увидел, чего видеть не стоило. Пан п о т о ц к и й на него ругался сильно, хотел саблей зарубить, да управляющий заступился. Посадил м и х а я под замок, велел дожидаться приезда хозяев, чтобы судьбу его порешить. б о ж з но мне! – заплакала девушка. Убьют его! Почему ты так решила? Я в соседней комнате убиралась, слышала, как пан Потоцкий с управляющим разговаривали. н е ж и л е ц Михаи на этом свете больше! Девушка зарыдала. Это правда? В раз посерьезнел я.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 Понятно, что управляющий не стал убивать Михая, потому что побоялся ответственности и решил переложить ее на плечи хозяев. Нормальное, в принципе, решение. Никуда парень из поруба не денется. Кругом вооруженная охрана, не зря лакеи мушкеты с собой таскают. Понятно, что вояки из них так себе, но на худой конец и такие сгодятся.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 Понятно, что бросить тень на репутацию князей сердецких нам не удастся. Тайная канцелярия дело темное. Угоди я к давнему знакомцу Фалалееву, еще неизвестно, чем все закончится. Любит чиновник проявлять служебную инициативу, к тому же еще должок перед и г а л ь ц о в ы м не отработал. Зря тот ему деньги что лисовал, даже меня не постеснялся. Возьмет меня под белый рученьки и в холодную с него станется. Нет, ситуацию надо исправлять собственными силами, вернее, почему только собственными? Эх, пан, или пропал. У меня подружьем целое капральство. Если взять дом сердецких приступом, да так аккуратненько, без пролития лишней крови, Гледиши м и х а я освободим и злоумышленников на чистую воду выведем. Едвига, а п о т о ц к и й и его люди где? Он думал застать князя Сердецкого старшего.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 Управляющий вот остался, с ним лакеев трое, сторож еще, хлопцы пана п о т о ц к о г о Михай в порубе сидит под замком, кухарок и девок перечислять? Не надо, улыбнулся я. в ы х о д и т в доме семеро мужчин, способных держать оружие. Нас вдвое больше, подходящее соотношение для штурма. А кто ворота охраняет?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 А я отправился на полковой двор, стараясь не думать на тему, чем все закончится и что из этого выйдет. Если в расчета закралась маленькая и досадная ошибка, я в лучшем случае познакомлюсь с курортными местами Сибири, а в худшем в худшем, как г о в а р и в а л мой армейский друг татарин Рафаэль Хуснуддинов, секир г л у п о й башка.